23. Новый парфюм и розовый блеск вместо обычной помады, тянет Ирина, уютно устроившись в кресле напротив моего стола. Судя по любопытствующему блеску в ее глазах и большому стакану кофе, грядет серьезный допрос. Расскажи мне, я хочу знать все. О чем конкретно? Не прикидывайся, мир! Во взгляде подруги мелькает укор. Твоего нового поклонника, разве что глухонемые не обсуждают. Это он, да? Тот парень, который младший, который, по твоему собственному утверждению, совершенно тебе не подходит. Ну, правда, чего я ломаюсь? Вчера, проходя мимо офисной кухни, я слышала, как сотрудницы из бухгалтерии гадали, сколько Савве лет. Нельзя просто приехать за кем-то на работу, подарить розы и не стать при этом объектом для обсуждений. Да, это он, Савва, который младше меня на три года. К слову, он по-прежнему мне не подходит, но сейчас я предпочитаю об этом не думать. В последнее время это занятие не приносит ожидаемых результатов. К азартному любопытству в глазах Ирины примешивается сочувствие. Она считает, что я все еще переживаю по поводу несостоявшейся сделки с элитой. На деле мне уже наплевать. За весь вчерашний день я вспомнила о ней лишь однажды, когда в вестибюле лицом к лицу столкнулась с Гордиенко. в оставшееся же время неимоверными усилиями старалась выдернуть мысли из минувшей ночи и доделать отчет меня постигло эмоциональное выгорание или же это последствия новой увлеченности сорвал тебе сделку и решил что теперь заслужил выходной Фыркает, и ты, раз шумом отхлебывая очередные миллилитры кофе даже в офис сегодня не явился скотом удилище. и уже тише расскажешь как сава Красивые, аж у меня коленки свело. Судя по тому, что вы уехали вместе, а утром он привез тебя обратно, у вас уже все было. Вы встречаетесь? В этот момент мой мирно лежащий телефон выдает писк входящего сообщения, от отчего сердце трепетно ёкает. Сава! Вчера после обеда он прислал мне смс с вопросом: Думаешь обо мне? Я пропустила его из-за занятости отчетом, и мое запоздалое иногда осталось без ответа. Но сообщений нет от него. «В этот день, четыре года назад, ты стала моей женой. Ты помнишь, Ландыш?» «Я помню». Пальцы сжимаются на корпусе телефона в отчаянном желании запустить его в стену. Лишь последующая за этим необходимость ехать в салон связи за новым тормозит мою внезапную тягу к разрушению. «Какого чёрта Вельдман решил, что спустя годы может мне всё это писать? Для чего он вообще ко мне привязался?» Рассчитывает на избирательность моей памяти или частичную амнезию? Я удаляю сообщение и возвращаю телефон на стол. Стоит признать, часть моего раздражения связана с тем, что СМС пришло не от Савы. Грустить я по этому случаю не планирую. На острую душевную бурю и страдания я вряд ли способна, но один назойливый вопрос все же сверлит меня изнутри. «Где он?» «Это не Сава, если ты об этом собираешься спросить», — активизировался бывший муж. Еще одно скотомудилище», — хмыкает Ира. «Как увижу по телевизору его холёную физиономию, сразу канал переключаю, веришь, нет?» Я не удерживаюсь от улыбки. С Ириной мы очень разные, но в одном я уверена, наша дружба, зародившаяся в офисе, самая настоящая. «Погоди секунду». Я поднимаю вверх указательный палец и прикладываю к уху жужжащий телефон. Звонит Вика, которая давно наизусть выучила часы моего обеденного перерыва. «Забыла про меня, да?» — ворчливо раздается в трубке. «А я, между прочим, уже неделю от одиночества маюсь». Я не удерживаюсь от смешка. «Ты от одиночества?» «Короче, перейду сразу к сути. Семен улетел на месяц в командировку в Израиль, и я жутко устала сидеть в четырех стенах». Голос Вики становится умоляющим. Пойдем в клуб, а? Выпьем, потанцуем». У Сержа там забронирован стол. Устрицы, шампанское — все по высшему разряду. Обещаю не пытаться свести тебя ни с кем из его друзей, если они вдруг появятся. Я задумчиво изучаю серебряный логотип на крышке своего ноутбука и понимаю, что меньше всего хочу возвращаться в пустую квартиру одна, разогревать полуфабрикаты и смотреть бессмысленные сериалы. Неудача с Элитой и ночь с Саввой... вытряхнули меня из привычной скорлупы, в которой я долгое время себя хранила. Не знаю, надолго ли, но сейчас я точно не хочу существовать так, как раньше. Хочу что-то изменить. Если уж быть совсем честной перед собой, я бы предпочла провести время с Саввой, но он мне не пишет, а в мои планы не входит впадать в зависимость от него. Поэтому я отвечаю «В какой клуб? Во сколько?». Трубка оглушается победным улюлюканьем. Вика так искренне любит веселье и светскую жизнь, что я почти ей завидую. Лувр, девять вечера. И на день платье покороче. Мы идем веселиться. Конец рабочего дня наступает почти незаметно, благодаря телефонным переговорам с одним из постоянных клиентов, решившим пополнить ассортимент топовой серии «Ландор». В процессе меня посещает идея, что в ближайшее время было бы неплохо слетать в Екатеринбург, встретиться с потенциальными клиентами и своими глазами оценить масштабы их будущего проекта. Раньше я часто ездила в командировке, получая истинное наслаждение от суеты аэропортов, смены лиц и городов, и лишь в последний год прилипла к своему кабинету. Мне и правда пора выбраться из скучной скорлупы. По пути от лифта к дверям выхода я то и дело ловлю на себе любопытствующие взгляды женской части коллектива. Определённо эффектное появление Савы за несколько дней сделало меня офисной звездой. Приготовить пасту, полежать в ванне с пеной, сделать расслабляющую маску для лица. Что там Вика сказала? Надеть платье покороче? Я надену. Сегодня вечером я собираюсь блистать и совсем не собираюсь думать о Саве. Миновав стеклянную карусель дверей, Я невольно прикрываю глаза ладонью, отражая атаку золотистых лучей вечернего солнца, и лезу за очками. Переливающиеся бока хищного суперкара, припаркованного рядом с крыльцом, заставляют меня застыть и едва не выронить из рук сумку. Сочно-красный цвет, черная тонировка, урчащая вибрация глушителя. Сомнений быть не может, так самоуверенно парковаться может только он. «Неконтролируемая радость и прилив адреналина стремительно заполняют тело, словно намереваясь оторвать его от земли. Мне приходится отсчитывать каждый свой шаг, чтобы не спускаться по ступеням слишком быстро. Конечно, я думала о тебе, красивый мальчишка, даже чаще, чем мне бы хотелось». Едва я оказываюсь на предпоследней ступеньке, тонированное стекло съезжает вниз, и в зазоре показывается лицо Савы. Темная прядь волос, упавшая на лоб, резкие ямочки на щеках и пронзительный синий взгляд, намертво взявший меня в фокус. Его голос, низкий, глубокий, с легкостью забирающийся под кожу. «Соскучилась по мне? Я по тебе очень». «Мир!» — окликает меня Ирина позади. «Немного», — произношу я одними губами, не справившись с улыбкой, оборачиваюсь. «Мир, тебя Андреев срочно зовет к себе!» Лицо подруги выглядит запыхавшимся и взволнованным. Еле тебя догнала. Там она косится на курящего колесова и делает большие глаза. В общем, надо. Вернуться в кабинет к генеральному? Сейчас? Провести там лишний час или три, как я делала на протяжении последних нескольких лет, упуская вечера с друзьями и приглашение на свидание? Нет. Точно не сейчас и не сегодня. «Скажи, что не успела меня догнать и что на звонок я не ответила». Потянув ручку, я опускаюсь на сиденье и захлопываю за собой дверь. Тёплая ладонь моментально ложится мне на колено, мятное дыхание проникает сквозь губы вместе с влажным давлением языка. Всего секунда, и в голове шумит, а тело словно подожгли. Я запускаю пальцы ему в волосы и запрокидываю голову назад, позволяя ему сжать рукой шею. Сава, сава. Как я тебя, оказывается, хочу. «Я собираюсь отвезти тебя к себе», — говорит он, когда пару минут спустя мы выезжаем с офисной парковки. «Сегодня не получится. Я иду в клуб с подругой и ее друзьями. Я даже не успеваю подумать до того, как предложить... Не знаю, любишь ли ты места, где громко играет музыка, но ты можешь пойти со мной». Савва поворачивает голову, с пару секунд разглядывает меня и после вновь возвращает взгляд к лобовому стеклу. С твоей подругой и её друзьями присоединюсь с удовольствием.